Дед Серко просыпается и замечает, что рядом с ним на подушке лежит черт, заросший густой щетиной, уткнув в его щеку свое рыло. Дед Серко вдыхает в воздух, с ужасом смотрит на черта и моментально трезвеет. Черт открывает глаза. Дед хватает черта за морду, голова черта оказывается в руках. Он бросает голову в сторону и с криком выбегает во двор.